Глава десятая. О шахматах, матримониальных планах и громоздком счастье. Чувствовала я себя крайне неуютно. Хотя, наверное, должна была радоваться возможности провести вечер и ночь в роскошных условиях. Но что-то все равно меня коробило сложившейся ситуации. Складывалось странное ощущение чужого четкого расчета. Но пока толком разобраться в этом я не могла. Ну и, конечно же, старалась не показывать вида. Остаток вечера прошел вполне мило. Мы с Анной Викторовной увлеченно беседовали о всяких мелочах, вроде здешней моды и кулинарии. Потом я немного поиграла на фортепиано и снова попили чай. Александра же с нами весь вечер не было. Правда, я так и не поняла, радует меня это или огорчает. «Саша постоянно в делах», — пояснила Анна Викторовна. «И сейчас, небось, снова в кабинете засел? Вот тоже 27 лет, а не семьи, и не планов на это». «Говорит, некогда. Это уже два года, как отец ему все дела здесь передал». «Так, получается, Александр один здесь живет?» — уточнила я. «Последние два года, да. Его родители тоже в Ферроны перебрались, так что Саша тут один всем заправляет». На мой взгляд, Саша совершенно графу не подходила, но графине было, конечно, виднее, как называть внука. «Слышу, вы тут обо мне беседуете?» В дверях гостиной появился улыбающийся Александр. «Так, посплетничали немножко», — хихикнула Анна Викторовна. «Ну, время уже позднее, пора и спать ложиться». «Бабушка, это для тебя позднее», — возразил граф. «Ну да, это вы, молодые, можете чуть ли не до утра заседать». Анна Викторовна встала с кресла. «А я всё-таки уже пошла. Кирочка, ты ведь помнишь, где костевая комната?» «Да, я запомнила». кивнула я. «Но если вдруг забудете, я вас провожу». С улыбкой пообещал Александр. Пожелав напоследок доброй ночи, графиня вышла из гостиной. Я бы тоже предпочла уйти, но просто-напросто не смогла. В районе солнечного сплетения резко кольнула, словно острой иглой. И почему-то вдруг захотелось остаться. Но при этом, к счастью, такую полезную штуку, как здравый смысл, никто не отменял, прекрасно понимая, что как-то это все странно. Я пребывала на стороже. Алекс сел в кресло напротив моего, улыбался. «Вечер в такой приятной компании, что может быть лучше?» «Вечер в доме факультета с моими психами-друзьями. Пусть там чуть ли не развалины и постоянно творится всякий бедлам, но мне там уютнее и даже безопаснее. Все-таки смутное чувство настороженности никак не позволяло расслабиться. Нет, я совсем не боялась Алекса, но все же со мной точно происходило что-то странное». Вечер в приятной компании — это замечательно. Как можно нейтральнее ответила я. Быть может, вы хотите вина. А то я смотрю, бабушка вас только чаем и почует. Э, нет, спасибо. Мне слишком дорог мой здравый смысл. Мало ли какая степень убойности у местного алкоголя. Благодарю, но не стоит. Я вежливо улыбнулась. Но хоть сыграть со мной вы не откажетесь. Сыграть? А что? В хоккей на траве? В подкидного дурака на щелбаны или на чем? На аккордеоне в четыре руки? Но Алекс сразу же продолжил, не дожидаясь моего вопроса. Бабушка говорила, что у вас там очень популярны шахматы. Она создала их и здесь. У нас даже есть маленькая мастерская по их изготовлению. Нет, ну вот везет же людям. Была бы я артефактором, тоже что-нибудь из прежнего мира воссоздала. И как вариант разбогатела бы на этом. Но даже тут мне не повезло. Так, Акира, сыграйте со мной. Почему бы и нет? Я улыбнулась. Тогда прошу. Алекс встал и сделал приглашающий жест к двери. Шахматный столик в моем кабинете. Кабинет больше походил на библиотеку, просторную и, в отличие от гостиной, темную. Тем более, Алекс почему-то не стал задействовать магией верхний свет. Лишь по старинке обычным огнивом зажег пару подсвечников. Ну и вспышки молнии за окном, конечно, периодически освещали комнату. Шахматный столик стоял примерно посередине и два кресла по краям. «В одно сел Алекс, а я напротив. Я с любопытством оглядела шахматные фигурки. Конечно, такого типа встречались и у нас, но все равно эти смотрелись будто бы живее. Пешки в виде солдат, остальные фигуры в виде разных командиров, грозная королева и невнятного вида король. «Это ведь своего рода артефакт, да?» – уточнила я, вспомнив слова Анны Викторовны, что она не способна создавать обычные вещи». «Да, конечно, но тут свойство совсем простое. Всего лишь маленький салют в честь победителя. Интересно, кто вообще в этом мире делает простые вещи? Ну, там, мебель, посуду, явно же прикладные маги. Ну или прикладные, но те, у кого магия совсем слабая?» «Как предпочитаете, Кира?» Отвлек меня от размышлений голос Александра. «Черными или белыми?» «Давайте наугад». Я взяла пьешки двух цветов, спрятала за своей спиной, а потом протянула вперед зажатыми в кулаках, чтобы их видно не было, улыбнулась. «Выбирайте». Он тут же накрыл ладонью мой правый кулак и почему-то не спешил руку убирать. Даже в неверном свете свечей я заметила, как в глазах графа снова сверкнул тот странный серебристый блеск. В моей голове со страшной силой зазвонил колокольчик настороженности. И тут же заглох, словно кто-то вдруг его вырубил. Но почему-то это уже не показалось странным. Накатило расслабление и спокойствие. Алекс даже как-то ласково раскрыл мою ладонь и взял белую пешку. «Ну что ж, я начинаю». «Начинайте». Я хитро улыбнулась. «И заодно готовьтесь, граф, к полнейшему поражению». «Кира, поверьте, я и так уже вами поражен». Со странной улыбкой ответил он и пояснять не стал. Вообще, я умела играть в шахматы, даже в шахматный кружок ходила в школе. И в связи с этим сквозило что-то неуловимое на тему начисто забытой семьи. Но хоть и неуловимое, но доброе и родное. Словно я часто дома играла с кем-то. Даже на грани воспоминаний чудился смутный, ободряющий голос. «Ну, Жекира, подумай внимательно, не торопись». И хотя отсутствие воспоминаний о родных снова отдалось тоской, я постаралась об этом не думать. Александр играл хоть и неплохо, но не слишком внимательно. Он больше смотрел на меня, чем на шахматную доску, ну а я, конечно, делала чуть растерянный вид, хотя давно уже наперед все ходы просчитала. — Как у вас продвигается обучение? — поинтересовался граф. — Есть уже успехи? Похвастаться пока нечем, не стала я скрывать. Мой страшно-таинственный редкий дар упорно не хочет давать о себе знать. Да и... да и что? Наш факультет королевским указом закрывают в конце семестра. Я вздохнула. И, честно говоря, ума не приложу, как быть. Алекс не меньше минуты странно на меня смотрел. И хотя сейчас был его ход, думал он явно не о шахматах. «Я бы мог помочь вам, Кира», — вдруг произнес он. «Как?» И снова сквозь расслабленность слабо пробился колокольчик настороженности. «Есть у меня одна идея», — уклончиво ответил Александр, сделав ход. «Но давайте я для начала узнаю возможности ее воплощения. Не хочу раньше времени вас обнадеживать. Как только появится ясность, я непременно об этом вам сообщу. Думаю, на следующей неделе уже будет известно». «Я была бы вам очень благодарна. Во мне тут же затеплилась надежда, и мне даже неудобно это говорить. Я передвинула своего ферзя, но шах и мат». Алекс немного растерянно посмотрел на доску и вдруг засмеялся. «Адепты вечности, Кира, вы меня обыграли». «Ну, если это вас утешить, было не так просто. Самым честным видом соврала я. Что ж, признаю свое полное поражение». Алекс положил своего короля на доску. Тут же кончики всех фигур засветили, словно кто-то зажег на них маленькие разноцветные огоньки. Эти крохотные сполохи дружно взвелись вверх и вспыхнули множеством ярких искорок. Но, увы, чудесное зрелище продолжалось лишь несколько секунд. Но все же, Кира... Александр демонстративно посуровил. «Я требую компенсации за проигрыш. Дуэль!» Тут же со смехом предложила я. На шпагах или пистолетах? Только чур не на магии. Ну, еще есть вариант, кто больше съест пирожных, но, боюсь, граф, вы снова с треском мне проиграете. Нет уж, соревноваться с вами я больше не намерен. Снова засмеялся он. Я предлагаю в честь моего проигрыша наконец перейти на «ты». Такая компенсация меня вполне устроит. Ну, хорошо, я улыбнулась. Вы меня уговорили. Вы? Тут же переспросил он. «Ты?» — поправилась я. «Только время уже позднее. Я, наверное, вас, а, тебя уже покину. Пойдем, я провожу». Алекс стал первым и направился к выходу из кабинета. У дверей в гостевую комнату мы пожелали друг другу доброй ночи. И я вошла в спальню. Сонливость уже одолевала со страшной силой, но даже несмотря на это, я явственно чувствовала, что происходит нечто странное. Не в отражающемся мире, а со мной. Может, это просто магия потихоньку просыпается. Хотелось бы надеяться. Мягкая, роскошная кровать. «Никто не воет под окнами, не гуляет по спальне сквозняк, не скрипит на все лады старый дом. Да, я должна была спать сладко, как младенец, но вместо этого меня всю ночь мучили кошмары. Все услышанное за день смешалось в жуткую мешанину. Я видела жутких демонов и чудовищ куда страшнее, которые назывались опустошителями, и как будто именно я, приглашающая, открывала этим тварям дверь в физический мир. Но не это оказалось самым гнетущим. Во сне, среди царящего вокруг хаоса сей разрушений я попыталась найти тех, кто когда-то был моей семьей. Я искала их среди бегущих в панике людей, среди стонущих раненых и среди лежащих прямо на улицах мертвых. Четно я вглядывалась в чужие лица. Я ведь все равно не смогла бы узнать. И япофиозом всего этого я вдруг встретила во сне саму себя в учебной форме со значком на лацкане пиджака. Но это была какая-то непохожая похожая на меня теперьешняя я. Чужда, Что ты здесь ищешь?» – спросила она. «Я ищу свою семью», – ответила я в отчаянии. «А разве у меня вообще когда-то была семья?» – она покачала головой. На этом жуткий сон оборвался. Стоит ли говорить, что утром я проснулась при отвратительном настроении. Да и то спасибо ани Викторовне, что она меня разбудила. «Кирочка!» Графиня уже была одета, как подобает, с уложенными в аккуратную прическу седыми волосами. Видимо, давно стала. «И я придумала!» Она лучилась радостью и энтузиазмом, только что в ладоши не хлопала. «Я придумала, как нам с тобой быть!» «Доброе утро, Анна Викторовна!» Сонно пробормотала я, садясь на кровати. «Как нам быть с чем?» «Нам, с твоей неустроенностью в жизни!» «Ладно, давай скорее вставай! За завтраком все расскажу!» Завтракали мы с графиней вдвоем. По ее словам, Алекс уже ушел. Ему и выходные, и покоя нет, сетовала Анна Викторовна. Что вчера целый день пропадал, что сегодня, а все из-за прибытия короля. Я, кстати, именно об этом хотела с тобой поговорить. О короле? Не поняла я, отставила пустую чашку. А как его зовут, кстати? Просто сколько про него слышу, им еще никто не упоминал. Или это нечто вроде государственной тайны? Я не удержалась от усмешки. «Нет, что ты! Король у нас мунт третий величавый. На престол заступил не так давно, но это ничего не меняет. Придерживается он вроде бы той же политики, что и его отец. Хотя знаешь...» Графиня вдруг понизила голос до шепота. Ходят слухи, что фактической власти у королевской семьи больше нет, а на самом деле правит некий таинственный орден заката, но правда это или нет, кто знает. Так а что там с прибытием короля, напомнила я? Сейчас-сейчас все объясню. Хоть мун Третий на престоле не так уж давно, но про его страсть ко всевозможным торжествам все знают. Еще будучи принцем, он этим прославился. И каждый раз приезжал в какую-либо из своих резиденций, он обязательно устраивает маскарад. Так будет и теперь. И это, Кира, для тебя замечательный шанс. Шанс на что? Я вообще не поняла взаимосвязи. Будем откровенны. Анна Викторовна вздохнула. «Ты уникальный маг. Закончить университет у тебя не получится. На работу уникальных магов запрещено принимать королевским указом. Вот и спрашивается, что с тобой станет, когда факультет закроют. Податься-то тебе некуда. Я полночи сегодня не спала, все об этом думала. И надумала аж два варианта». Она радостно улыбнулась. И какие же? Я тоже не сдержала улыбки. Вариант первый как раз связан с королем и его любовью к торжествам. На маскараде соберется не только местная знать, но и, собственно, придворные, которые с Мундом Третьим сюда приедут. И пусть ты уникальный маг, но на тебе ведь это не написано. Главное, что ты весьма привлекательная юная девушка, и у тебя есть все шансы выгодно выйти замуж. Вот и только представь, сколько на балу будет завидных! «Холостяков, ты обязательно там встретишь свою судьбу!» «Интересно, это черта всех пожилых людей здесь? Стараться поскорее выдать меня замуж?» «Сначала Смотритель с его наставником намеревались, теперь вот и Анна Викторовна о том же твердит». «Боюсь, это совсем не так просто. Как можно вежливее, чтобы не обидеть графиню», возразила я. «Я понимаю, но шанс все же есть. Вдруг ты и вправду там встретишь будущего мужа. Ну а на случай, если нет, я придумала второй вариант». Анна Викторовна, похоже, сама была в восторге от своей идеи. «Ты можешь уехать со мной в Ферону». Такого я совсем не ожидала. Просто растерянно смотрела на графиню, а та, между тем, продолжала. «Будешь моей компаньонкой, и с хорошим жалованием не переживай, и уже в Фероне мы найдем тебе хорошего мужа. Все-таки ты сама должна понимать, что замужество для тебя — единственный выход. Ведь мало того, что ты и намерянка, так еще и по злой воле рода уникальный маг. Ты, пожалуйста, сейчас сразу не отказывайся, ладно? Подумай хорошенько взвесь все, до моего отъезда еще есть время». Я все так же растерянно кивнула. С одной стороны, вариант уехать с Графини был весьма разумным, но с другой я почему-то не рвалась уезжать, и пусть я сама не могла понять причин такой привязанности, но упорно не хотелось покидать дом факультета, да и вообще бросать обучение, и уж тем более не хотелось скоропалительно выходить замуж. Хотя, смотря за кого, конечно. «А Александр тоже будет на королевском маскараде?» спросила я как бы между прочим. «Обязательно!» Анна Викторовна кивнула. «Это его обязанность. Все-таки наша семья – одна из самых знатных среди местных аристократов. И я там буду, и тебя проведу. Так что насчет этого не беспокойся. Все, так сказать, организационные вопросы я беру на себя. С тебя только согласие. Ну, что скажешь?» «Было бы очень любопытно, конечно, побывать на королевском маскараде». улыбнулась я. «Особенно, если там будет Александр, может быть, он даже пригласит меня на танец, уже ради одного этого стоило идти». Учитывая, что проснулась я сегодня поздно, домой отправилась уже после полудня. И то Анна Викторовна все не хотела меня отпускать, уговаривая задержаться еще хотя бы на полчасика. Я бы и задержалась, если бы точно знала, что придет Алекс. Но, увы, он должен был вернуться лишь вечером. Само собой, графиня отправила меня домой снова на карете. Мол, намного удобнее, чем в экипаже трястись». После ночной грозы дорогу частично размыло, и если по городу мощенным улочкам проехали без проблем, то уже через лес карета двигалась медленно и чуть извилисто, видимо, огибая новообразовавшиеся рытвины. В итоге я добралась домой только к вечеру, но зато за время пути у меня было предостаточно времени для того, чтобы обо всем поразмыслить, начиная с того, что скажу ребятам по поводу своего отсутствия, и заканчивая тем, что с моей стороны будет глупостью не принять предложение Анны Викторовны об отъезде. Ведь правда? Куда я пойду, когда выставят из университета? К тому же графини здесь уже не будет. Но куда больше мои мысли занимало совсем другое. Неужели я все-таки влюбилась? Да, вот так вот внезапно для самой себя. Вроде бы еще вчера ничего такого и близко не было. Легкое волнение, смущение, но не больше... А сегодня сердце радостно замирало от одной мысли об Александре. Здравый смысл, конечно, пытался намекнуть, что все же это немного странно, но эмоции тотально его заглушали. И от этого я чувствовала себя такой счастливой, что даже замыслилась есть конфету из заветной коробочки. Ту, которая в самый счастливый день. Уж точно будет кстати. Так что вернулась я в радостно-мечтательном настроении. В этот раз карета остановилась у самого дома факультетов. Поблагодарив кучера и попрощавшись, я поспешила к дверям. Уже на пороге мелькнула мрачная мысль, что Реф непременно какую-нибудь гадость скажет. Но я пообещала себе не расстраиваться из-за всяких ехидных грубиянов. Когда я вошла, все обитатели дома были в гостиной и о чем-то вяло беседовали. Но при моем появлении внезапно замолчали. «Всем привет!» Как ни в чем не бывало, поздоровалась я. «Она еще и улыбается!» — возмущенно произнесла Дарла. — Мы тут волновались, между прочим. — Даже Грана заставили на зале погадать, жива ты вообще или нет? — присоединилась к ней Аниль. — А ты умеешь гадать на зале? Я перевела взгляд на оборотня. Нет. Он мотнул головой. — Но они все равно заставили. — Кира, ну нельзя же так! Со вселенским укором смотрела на меня Аниль. Я не успела ответить, заговорил до этого молчавший рев. — «Слушайте, ну что вы так на нее накинулись, а?» Чуть ли не искренне заступился он и как бы, между прочим, добавил. «Должна же она была как следует отблагодарить воздыхатель за букет». «Ну вот, а я еще наивно считала, что ему не удастся меня задеть, но я очень постаралась не показать вида». Кира, не обращай внимания». Добродушно вмешался Гран. «Хочешь, я рефу под затыльник дам?» «Хочу, кочергой, пожалуйста». «Раз двадцать. Вдобавок на траве на него все табуретки Тавера». «Сначала их нужно в лесу выловить». Уныло пробормотал артефактор, уже традиционно что-то мастеря у камина. «Если пойдете ловить, предупреждаю, там, скорее всего, до сих пор те двое скелетов бродят», спохватил издарла. «Не напугайте бедненьких». Но не успела я обрадоваться, что разговор свернул в другое русло, как Рев опять невозмутимо произнес. «И все же, Кира...» «Мы ждем подробнейших объяснений. В твоем мире все девушки такие легкозаступные. Или ты одна такая?» «Реф!» Гран нахмурился. «Ну отстань ты от нее! Чего ты ее доканываешь?» «Мне нравится». Боевой маг мило улыбнулся. «Кира, не обращай внимания!» Снова посоветовал оборотень. «Мы и так уже знаем, где ты была. Просто для виду поворчали. Ведь правду сначала волновались. Но Алим, как дух дома, всегда в курсе наших дел, как оказалось. Он да и пояснил, что ты из-за разразившейся грозы осталась ночевать у графини Орландской». «Точнее, у графа Орландского». Все так же невозмутимо возразил Рев. «А ты у нас поборник нравственности, значит?» В тон ему парировала я. «То ты по ночам где-то шляешься постоянно». Хм. Деликатно кашлянул Гран, перевезя взгляд с Рефа на меня и обратно. «Может, вы хотите наедине побеседовать? Мы выйдем?» «О чем нам наедине беседовать?» — не поняла я. «Ну, э-э-э...» оборотень замялся. «О взаимных претензиях?» они ни с того ни с сего прыснула в кулачок. «Слушайте, вы какие-то странные». Буркнула я. Точнее, даже страннее, чем обычно. О чем мне с Рефом разговаривать? Да с ним вообще невозможно разговаривать. Он же только умеет, что и хидничать, и грубить. Вообще-то это называется говорить правду. Снисходительно пояснил Реф, мило не улыбнувшись. Я не успела озвучить ответную гадость. С улицы раздался радостный и крайне громогласный вопль Зули. Значок! Судя по интонации, он все-таки у кого-то значок отобрал. Аниль опасливо покосилась на Дарлу. «Сейчас разберёмся». Нахмурившаяся некроманка поспешила посмотреть, в чём дело. А мы все за ней. Со стороны леса к дому направлялся Зуля. Даже в опускающихся сумерках отлично просматривалось, что зомби тащит волоком какую-то громоздкую бандуру. «Куда ты говорила, он гулять пошёл?» – уточнил Таверу Дарлы. «На свалку?» – отозвалась она чуть растеряна. «Значок!» Снова радостно проорал Зуля, приближаясь к нам. И только когда он добрался до самого крыльца, стало ясно, что же такое громоздкое он тащит. На пластине, виде щита метра два в высоту, под слоем грязи, смутно угадывался знакомый герб. Тавер первым нарушил повисшее гнетущее молчание. — Это... я так понимаю, он раньше тоже висел на монументе напротив университета, да? — На самом верху. Так же тихо и задумчиво ответил Гран. Там до сих пор чернеет пустое место. И снова на пару минут повисла тишина. Как и остальные, я тоже смотрела на заляпанный грязью герб с драконом, обвивающий руну. Вот сейчас он отражал судьбу нашего факультета. Судьбу всех уникальных магов. «Значок!» Зули надоело молчание. «Дарла!» Законючил он. «Зуля нашел значок! Зули, можно?» «Можно», — со вздохом отозвалась некромантка. «Можешь оставить его себе. Все равно он нигде больше не нужен». Прямо-таки излучающий искренне счастье зомби поволок свою громоздкую ношу за угол дома. Там как раз под окнами нашей спальни располагался маленький заброшенный сад, где Зуля и обосновался. «Пойдемте». Гран первым направился обратно в гостиную. «Нечего впускать в дом сквозняк». Мы с девчонками почти сразу ушли к себе в комнату. По негласной договоренности болтали обо всем подряд, кроме Зулиного значка. Видимо, не на меня одну вид герба произвел такое гнетущее впечатление. Вот и старались дружно отвлечься. Я рассказывала, как провела выходные. Они, в свою очередь, поведали, что все это время продолжали тут практиковаться в магии. «Правда, никто из нас особых успехов так и не достиг. Все немного расстроились», — призналась Анель, когда мы уже укладывали спать. А реф так вообще ходил злющий». «Давайте только орефи не будем», — поморщилась я. «И так уже надоел. А вы вот знали, что уникальная магия сразу разрушает защитную изнанку мира?» «Конечно». Целительница кивнула. «Лично я потому и хотела обучиться целительству, чтобы хоть как-то компенсировать этой магии свой уникальный дар». «Все, девчонки, тихо», — попросила Дарла. «Я буду цветеньки колыбельную петь». «А он еще не завял?» — изумилась я, взглянув на по-прежнему полудохлый росток в горшке. «Пока нет», — улыбнулась Аниль. «И по словам Грана, это уже большое достижение». А Дарла уже вовсю напевала. Засыпай, мой цветик хилый, Сон прибавит тебе силы, Чтобы листики росли И цветочки, чтоб цвели, Много-много в них клыков И ядовитых языков. А как станешь ты большой, К ректору пойдешь со мной, Еще золю надо взять. Он сумеет воспитать а Ректора и прочих тех, Кто не верит в наш успех. А пока, цветулька, спи, Тебе надо подрасти. «Я так понимаю, это Тавер сей шедевр сочинял?» Приглушенно спросила я у Ани, или едва сдерживая смех. А, -а, а Вчера весь вечер старался!» С улыбкой это звалась она. Дарла напевала что-то еще, но я не прислушивалась к словам, забравшись под тонкое одеяло, привычно пыталась устроиться на неудобном матрасе. По спальне гулял сквозняк, старый дом поскрипывал на разные лады, словно в такт Дарле, а я улыбалась, я просто чувствовала себя дома. Такое простое и, быть может, нелогичное чувство, но сейчас мне этого было достаточно для счастья. Я снова вспомнила намерение съесть счастливую конфету, но уже лень было вставать. И так с улыбкой я и заснула. В окружающей, умиротворенной темноте плавно скользили разноцветные сполохи, словно в медленном танце. Мне казалось, я могу вечно любоваться с этим зрелищем, но вдруг чьи-то теплые ладони коснулись моих плеч. «Я думала, ты больше не придешь». Прошептала я, не оборачиваясь. Почему? Его пальцы неспешно скользили по моим обнаженным плечам. Просто тебя долго не было. Вместо ответа он бережно, но все же настойчиво развернул меня к себе, и снова я его не увидела. Лишь едва уловимый образ. Я не мог появиться раньше. Сначала ты должна была привыкнуть. К чему? Пусть я не видела, но чувствовала, что его губы сейчас едва не касаются моих, и это сбивало с мыслей. Потому что я отдаю тебе. прошептал он. И снова я не почувствовал поцелуя. Физические ощущения длились лишь мгновение, снова уступив место странному сиянию, которое затапливало меня изнутри. «Хватит». Он вдруг резко от меня отстранился, словно для него самого было сложно прерваться. до да, тебя пока достаточно». «Но ты придешь снова?» Меня тут же захлестнула легкая паника. «Да, еще один раз». Он уже отдалялся. «Всего один?» Разочарованно прошептала я, но ответа не последовало. Убаюкивающая темнота снова уволокла меня в дебри простых сновидений.